Царь Славян. Глава 1. Датировка Рождества Христова с середины XII века. Почему нужно еще раз вернуться к дате рождения Иисуса Христа? В наших прежних работах мы много внимания уделяли датировке Рождества Христова как одной из главных век хронологии. Нами были обнаружены следующие факты. Несколько ярких отражений дубликатов евангельских событий оказались помещёнными в так называемом учебнике Сколлегера в 11 веке. В частности, биография Гриори, Григория Гильдербранта. Далее, в тот же 11 век попало описание Вифлеемской звезды, спишки якобы 1054 года. Как мы показали в Библейской Руси, их хронология номер 6. Средневековые вычисления датировки Рождества Христова привели к следующему результату: 1068 год для Рождества и 1095 год для Распятия. То есть конец 11 века. Именно эти даты в неявном виде и дошли до нас в церковной традиции 14-15 веков. Однако, строго говоря, вопрос о датировке жизни Христа оставался не до конца ясным, поскольку все указанные датировки не являлись абсолютными. Так, например, датировка Вифлеемской звезды 1054 годом бралась из летописей. Средневековая датировка распятия 1095 годом также отра Еще раз, полученный нами ответ середина 12 века, который мы подробно опишем ниже, отличается примерно на 100 лет от перечисленных дат и является, скорее всего, уже окончательным. Дело в том, что теперь он обоснован несколькими совершенно независимыми друг от друга, в том числе и абсолютными датировками. Вильямсская звезда на самом деле вспыхнула в середине XII века, что можно применять как абсолютную астрономическую датировку, в том числе и к жизни Иисуса Христа. Мы воспользуемся фундаментальной работой И. С. Шкловского "Сверкнувшие звёзды и связанные с ними проблемы". В ней третья глава почти полностью посвящена звезде 1054 года. Остатками этой вспышки является современная крабовидная туманность, созвездие Тельца. Сразу скажем, что дата 1054 год взята из старых хроник, в частности китайских и японских, которым Школовский полностью доверяет. Но мы не имеем оснований так поступать. Тем более, что привлекать подобные сомнительные сведения совсем не обязательно. Оказывается, данную вспышку сверхновой можно удовлетворить датировать чисто астрономически, причём с высокой точностью. Что и было сделано американскими астрономами астрономами в XX веке. Об этом и сейчас и расскажем. Поясним, о чём пойдёт речь. Вспышка новой звезды это взрыв в космосе. После взрыва части звезды разлетаются в стороны от места катастрофы. В течение первых нескольких тысяч лет скорость разлёта остатков звезды можно считать равномерной, поскольку космос, безвоздушное пространство почти не оказывает сопротивления. А столкновения с отдельными космическими объектами и пылью сказываются лишь на больших интервалах времени. Причём речь может идти лишь о постепенном торможении разлетающихся осколков, а не об их ускорении. Отсюда вытекает простой и надёжный метод абсолютной датировки взрыва, то есть вспышки звезды. Нужно измерить скорость разлёта так называемых осколков и расстояние, на которое они успели отлететь. Разделив затем расстояние на скорость, получим время разлёта. Отсчитав назад получившееся время, получаем дату взрыва. Причём современные приборы позволяют проделать всё это с достаточно высокой точностью. По-видимому, впервые на то, что на месте звезды Гости якобы до ещё 54 года, известный по старым хроникам, сегодня находится крабовидная туманность, указал в 1921 году в примечаниях к своему известному каталогу исторических новых звёзд Лундмарк Независимо от этой работы, в том же 1921 году появилось появилось два очень важных исследования карбовидной туманности. Лампланд обл, обнаружил изменчивость этой туманности. А Дункан нашёл, что отдельные её детали разлетаются в радиальном направлении. Дункан приблизительно оценил момент начала разлёта как отстающий примерно на 900 лет от от его времени, то есть от 1920 года. Что дало исследователям ещё больше оснований для отслеживания крабовидной туманности с остатками звезды, вспыхнувшей якобы в 1054 году. Повторим, что так называемая историческая датировка взрыва 1054 годом была взята из летописей. Однако последующие исследования показали, что промежуток времени был оценён Дунканом недостаточно точно. В 1942 году астроном Бада из результатов Дункона отобрал те, которые относились к конденсациям, расположенным вблизи концов большой оси карбовидной туманности. Очевидно, что эти данные представляют наибольший интерес. После внесения всех необходимых редукций он получил величину Собственного движения для этих конденсаций в направлении большой оси равную 235 тысячных секунды плюс-минус 8 тысячных секунды в год. Так как в современной работе БАДы значение большой полуоси А равно 178 секунды секунд плюс-минус 5 секунд, то из найденного собственного движения в направлении большой оси можно получить возраст туманности, при предположении, что расширение происходит с постоянной скоростью. Этот возраст оказывается 758 лет. Вычтем из 1942 года величину 758 лет, получим 1184 год, как примерную дату вспышки звезды. Вскоре эта приблизительная дата была значительно уточнена американским астрономом Тримбл. В 1968 году Тримбл а выполнила важное измерение собственных движений 132 волокон крабовидной туманности по фотографиям, полученным на 100 и 200 дюймовых телескопах обсерватории Маунт-Паламар. Фотографии были получены через фильтр, что обеспечивает отличную чёткость изображения системы волокон. Фотографии, использованные Дункном, были выполнены без фильтра и имели меньший масштаб. Тримбл использовала при обработке этих фотографий, полученные разными авторами, лучевые скорости 127 волокон. На наших рисунках приведены проекции векторов смещения разных волокон за 270 лет. На рисунке 1.3.1.4 взятых нами из оригинальной статьи В тримбле изображены проекции векторов смещения по отношению к точке наблюдения Земли на две плоскости, проходящие через луч зрения и большую большую и малую оси крабовидной туманности, соответственно. Указанные 270 лет задают здесь условный интервал времени, для которого было рассчитано и графически изображено смещение так называемых осколков звезды. В тримбле было обнаружено, что эти векторы сходятся в к малой области, центру взрыва смещённой на 12 секунд к юго-востоку от Южной звезды в центральной части туманности, которая, как сейчас доказано, является звёздным остатком вспышки сверхновой 1054 года. Точность определения точки схождения векторов скорости волокон составляет 3 секунды. При постоянной скорости движения волокон они должны были все находиться в малом объёме около 1140 плюс-минус 10 лет года. Отметим, что Шкловский делает ошибку в цитировании результатов В. Тримбл. В оригинальной статье В. Тримбл не содержатся оценки точности плюс-минус 10 лет, о которой говорит Шкловский. Тримбл вообще не приводит оценок к точности, хотя обращает внимание на то, что разброс дат вспышки, полученных по различным группам наблюдений, составляет 16 лет. Это дает оценку точности датировки порядка 20-30 лет. Например, в статье Ричарда Нуверта результат Тримбл цитируется с оценкой точности в 15 лет. Примечательные слова Тримбл о том, что измеренные собственными движения осколков звезды не приводят к исторической дате 1054 года.